Внучка Генриха IV, как я, моя дорогая, двоюродный брат и девич. Разве это не равно брату? В таком случае действуйте. Ну что ж, заключим с вами союз. Начинайте. Вы говорите, что я незаслуженно изгнал Гиша? О, Да покраснела принцесса обещаю вам гиш возвратиться отлично вы говорите далее что я напрасно разрешаю бывать в вашем доме шевалье де лорену который настраивает против вас принца вашего мужа запомните то что я говорю ваше величество однажды шевалье де лорен Если со мной случится несчастье, знаете что я заранее обвиняю в нем шевалье де Лорена. Этот человек способен на любое самое гнусное преступление. Шевалье де Лорен избавит вас от своего присутствия. Обещаю вам это. Раз так, мы заключаем с вами настоящий союз, ваше величество. я готов подписать договор. Договор. Но вы внесли свою долю. Скажите же, в чем должна заключаться моя? Вместо того, чтобы ссорить меня с вашим братом-королем Карлом, нужно было бы постараться сделать нас такими друзьями, какими мы еще никогда не были. Это легко? О, не так легко, как вы думаете». При обычной дружбе обнимают друг друга и обмениваются любезностями. И это стоит какого-нибудь поцелуя или приема, что не требует слишком больших расходов. Но при политической дружбе... Ах, так вы хотите политической дружбы? Да, сестра моя. И тогда вместо объятий и пиршеств Необходимо давать своему другу живых, хорошо обученных и снаряженных солдат. Дарить ему военные корабли с пушками и провиантом. Но бывает и так, что сундуки с королевской казною не имеют возможности оказывать дружеские услуги подобного рода. Ах, вы правы. В сундуке английского короля... С некоторых пор поражают своим изумительным резонансом. Но вам, дорогая сестра, вам, имеющей столь большое влияние на вашего брата, быть может, вам все же удастся добиться того, чего никогда не добиться никакому послу. Для этого мне нужно было бы отправиться в Лондон, дорогой брат. Я уже думал об этом, живо ответил Людовик. Я решил, что подобное путешествие вас несколько развлечёт. Только перебила принцесса. Возможно, что я потерплю неудачу. У английского короля есть советники, и притом очень опасные. Советницы, вы хотите сказать? Вот именно. Если, Ваше Величество, желаете, скажем, просить у Карла Второго, я ведь только предполагаю, мне решительно ничего не известно, союза, для того, чтобы вести войну, тогда советницы короля, которых в настоящее время семь, а именно мадемуазель Стюарт, мадемуазель уэлс мадемуазель Гуин, мисс Орчей, мадемуазель Цунга, мисс Даус и графиня Кестельмен убедят короля, что война стоит дорого и что лучше давать балы и ужины в Гэмптон-корте, чем снаряжать линейные корабли в порт Портсмуте или Гринвиче. И тогда вас ждет неудача. «О, эти дамы срывают любые переговоры, если только эти переговоры ведутся не ими».